Однажды вечером, услышав шаги внизу, в узкой прихожей, Эмилиус вскочил со стула, на котором подремывал у огня. Этими позднеавгустовскими ночами уже чувствовалось холодное дыхание осени. Наступил на кота, испустившего душераздирающий вопль, и схватил двух сушеных лягушек и пучок белины. Он зажег фитиль, плавающий в плошке с маслом, посыпал его желтым порошком, чтобы горел синим пламенем, и поспешно с трясущимися руками произнес заклинание, одним глазом глядя на клавикорды, а другим — на дверь. В дверь робко постучали. «Кто там?» — крикнул Эмилиус, приготовившись «выдуть синее пламя». Послышались шепоты, какое-то шарканье, потом голос, ясный и звонкий, как серебряный колокольчик, сказал «трое заблудившихся детей». Эмилиус растерялся. Он кинулся было к клавиокордам, потом вернулся к синему пламени, в конце концов он остановился посередине, небрежно касаясь глобуса одной рукой и держа ноты в другой. «Войдите!» — сказал он мрачно. Дверь отворилась. В дверном проеме, четко выделяясь на фоне темного коридора, стояли трое детей, странно одетых и ослепительно чистых. На них были длинные халаты, как на городских подмастерьях, но подпоясанные шелковыми шнурами. И чистота этих халатов в Лондоне XVII века казалась почти неземной. Кожа детей сияла, и трепещущие ноздри Эмилиуса уловили приятный аромат, напоминающий необычно острый запах свежих цветов. Эмилиус задрожал. Ему захотелось присесть. Вместо этого он недоверчиво взглянул на то, что только что использовал для своего заклинания. Неужели? Это все сушеные лягушки и пучок белины. Он попытался повторить бессвязную латинскую фразу, которую только что произнес над ними. «Мы заблудились», — сказала девочка, по-иностранному четко выговаривая слова. «Мы увидели у вас свет, дверь на улицу была открыта, вот мы и вошли узнать дорогу». «Куда?» — дрожащим голосом спросил Эмилиус. «Все равно куда», — ответила девочка. «Мы совершенно не представляем себе, где мы». Эмилиус откашлялся. «Вы на Криплгейт?» — выдавил он. «Криплгейт?» — удивленно спросила девочка. «В Лондоне?» «Да, в Лондоне», — прошептал Эмилиус, бочком отодвигаясь к камину. «Откуда они явились, если не знают, что они в Лондоне?» Вперед выступил мальчик постарше. «Простите, — очень вежливо сказал он, — может быть, вы подскажете, в каком мы веке?» Эмилиус вскинул к лицу трясущиеся руки, словно пытаясь отогнать кошмарное видение. — Уходите! — возмолился он срывающимся от волнения голосом. — Уходите туда, откуда пришли! Девочка прозовела и захлопала ресницами. Она оглядела темную захламленную комнату с желтоватыми пергаментами, стеклянными флаконами, черепом на столе и освещенными свечой клавикордами. — Извините, если бы вас побеспокоили, — сказала она. Эмилиус бросился к столу, схватил плошку с маслом двух лягушек, спутавшуюся белину, и с проклятием швырнул в огонь. Они зашипели и вспыхнули. Глядя на пламя, Эмилиус потирал пальцы, как будто стряхивая с них невидимую грязь. Потом он обернулся, и снова глаза его расширились так, что показались белки. — Вы еще здесь! — хрипло воскликнул он. Девочка быстро-быстро заморгала. «Мы сейчас уйдем», — пообещала она. «Только скажите нам, какой это год?» «27 августа, 1666 год от Рождества Христова». «1666», — повторил мальчик. «Король?» «Карл II». «Через неделю будет лондонский пожар», — радостно сказала девочка. Мальчик тоже просиял. «Криплгейт», — взволнованно переспросил он, — «Этот дом, наверное, сгорит. Пожар начнется у королевского пекаря на пудинг клейм и будет распространяться по Рыбной улице». Эмилиус бросился на колени и молитвенно сложил руки. Лицо его страдальчески исказилось. «Заклинаю вас!» — Вскричал он. «Уходите, уходите, уходите!» Девочка посмотрела на него и вдруг улыбнулась очень доброй улыбкой. «Мы вам не сделаем ничего плохого», — сказала она, подходя к Эмилиусу. «Мы обыкновенные дети. Вот, потрогайте мою руку». Девочка положила руку на сложенные в мольбе пальцы Эмилиуса. Ладушка ее была мягкой, теплой и человеческой. «Мы обыкновенные дети», — повторила девочка и прибавила. «Из будущего». И улыбнулась своим спутникам. «Да», — подтвердил старший мальчик, очень довольный. «Так оно и есть, именно. Дети из будущего». «Это все?» — слабо проговорил Эмилиус. Он поднялся на ноги. В голосе его чувствовалась горечь. Он был потрясен. На этот раз вперед выступил младший ребенок с ангельским личиком и темно-золотыми волосами. «Можно мне посмотреть ваши чучело-аллигатора?» — вежливо спросил он. Эмилиус снял с крюка под потолком чучело-аллигатора и, не говоря ни слова, положил на стол. Потом опустился на стул у огня. Его познабливало, как при простуде. — Что еще надвигается на нас? — мрачно спросил он. — Кроме пожара, от которого сгорит этот дом. Девочка села на скамеечку напротив него. — Мы не очень-то сильны в истории, — сказала она в своей странной манере, — но, по-моему, вашего короля казнят. — Это был Карл Первый, — вмешался старший мальчик. — А, да, — спохватилась девочка, — простите. Мы можем вернуться и все выяснить. Не утруждайте себя, — хмуро отозвался Эмилиус. Он с несчастным видом смотрел на разбитую плошку, почерневшую от горящего масла. Старый чернокнижник вдвойне обманул его, потому что он, Эмилиус, по чистой случайности все-таки обнаружил действующее заклинание. Эти дети казались ему сравнительно безобидными, но другой состав, собранный наспех, таким же безответственным образом способен продить что угодно. А таравы бесенят до самого сатаны. А главное, неизвестно, как от них избавляться. Что бы ни явилось, явится для того, чтобы остаться. Никогда больше он не будет чувствовать себя в безопасности. Никогда больше не решится, бормоча проклятья, бросить в огонь серу. Никогда не отважится варить супы из лягушачьей икры и дигиталиса. И никогда вращение небесного глобуса не обернется головокружительным вихрем пророчеств. Клиенты заметят его неуверенность. Его практика придет в опадок, его жертвы ополчатся на него, и тогда придется бежать, спрятаться в какой-нибудь грязной лачуге или в наводненном крысами подвале, иначе тюрьма, позорный столб, лошадиный пруд или веревка. Эмилиус застонал и схватился за голову.